Александр Петрин, Василь Фомич и ЭВМ. Внедрили нам ЭВМ, электронно-вычислительную машину, значит. Стоит она в отдельном кабинете, вся в индикаторах, конденсаторах, электрическими своими внутренностями урчит, глазами разноцветными подмигивает, А мы переживаем. Косматый малый в очках, которого к ней наняли оператором на высокий оклад, хвалится. Десять бухгалтерий может заменить. В нее заложено мозгов приблизительно на сто человек. А что, спрашиваем мы теперь будем делать? Малый подначивает. Да все тоже. По телефону звонить, покупки обсуждать, журнал «Силуэт» прорабатывать, именины праздновать всем отделам Мало ли что. Мы волнуемся. Один только главбух Василий Фомич. Ничуть не переживает, не волнуется. Чепуха, говорит. Машине с живым человеком с роду не сравняться. Мозгов у нее хоть и много, да не те. Не имею той гибкости. Может она, например, все шесть номеров в спортлото угадать? Нет. А я вот в прошлый тираж три номера угадал и трояк выиграл. Малый спорит, она не только бухгалтерию, все заводоуправление может заменить, за исключением, конечно, большого начальства, которое незаменимо. Она на будущее прогнозы составляет. За границей ЭВМ вымершие языки расшифровывает, стихи пишет и женихов невестам сватает. «Языки пускаю, не сдаётся васильфомич Фомич, насчёт стишков и сватания тоже не возражаю, это дело безответственное, а бухгалтерия вещь тонкая, человечьего ума требует». Приступила ЭВМ к работе. Любую счётную операцию в секунду, как орех, щёлкнет. Прямо цирк. «Что не сочтёт, верно?» Мы все сами пересчитывали, потому что наш директор, не доверяя ей, распорядился. Машина пускай стоит как достижение по ноту, а вы все за ней пересчитайте вручную. Машина не может нести ответственность, ни юридическую, ни материальную. В случае чего под суд ее не отдашь, и даже простого выговора не объявишь. Раз спрашиваю малого, Может, твоя ЭВМ составить такой прогноз? Кого главным назначит, Шмарина или Башкова? Может, отвечает Малый. Давайте с них обоих полную информацию я перенесу на ленту, и будет точный результат. Сообщили мы подробную информацию. Запустил ее малым в машину. Получает ответ, Шмарин главный. Мы опять волнуемся. Один Василий Фомич не волнуется неизвестно говорит сейчас шмарин в отпуску там всякое может произойти и пожалуй наоборот выйдет а чистые дня приходит телега шмарин в отпуске так отличился что не только в главное его продвигать а похоже с работы вылетит мы к василь фомичу как узнал василь фомич посмеивается да он в отпуск один поехал без женки А когда он один едет, каждый раз влипает в какую-нибудь историю. Малый начал оправдываться. Машина не может учитывать случайные факторы. Василий Фомич его осадил. Уж Марина привычка такая, как без жимки обязательная история. Тут подошел квартальный отчет, и машина окончательно села в лужу, потеряв всякий авторитет. Отчет она составила быстро, но вышло у нее не до выполнения плана. И значит, кроме других, неприятностей и решений всех нас премий. Мы пытались малого усовестить, мол, так и так, всегда или хоть с небольшим, но ну, перевыполнением, а он уперся, ничего поделать не могу. Машина дает вашему труду беспристрастную оценку на основании объективных данных, значит, спрашиваем через твою объективную машину, нам теперь всем без премии сидеть». И директор ему втолковал, вы думали, как это может отразиться на репутации нашего предприятия. На моей лично, наконец. А как отнесутся к этому верхи? Малый уперся и свое долдонит. Машина выше личных амбиций. Она не обучена заниматься подтасовкой фактов и махинациями. Василь Фомич торжествует. Дура твоя машина. Ничего не смыслит в составлении отчетов. Вот у меня поглядишь, как получится. Взялся Василий Фомич за дело, несколько дней кумекал и вышел полный ажур. И перевыполнение, и премия. С тех пор совсем эта машина захерела. Только девушки иногда забегали к ней погадать о женихах, Но о себе настолько приукрашенную информацию, что никакой жених им не соответствовал, не говоря о неженатом электрике Иване, в которого большинство и целилось. Правда, одна из них, копировщица Зойка, выскочила замуж за самого очкастого малого. Но это случилось без всякого содействия со стороны ЭВМ. У Зойки хоть мозгов не больше, чем у курицы, однако насчет того, чтобы задурить парню голову, никакая машина с ней не сравнится. А скоро этого самого малого совсем уволили, когда начали внедрять объединение функций, и его функции передали электрику Сашу. Несмотря на пять классов образования, Саша ничуть не растерялся и повытаскивал из машины множество диодов-триодов, которыми каждый вечер торговал у магазина радиотовары. Правда, машина сильно сопротивлялась и три раза чуть не до смерти убивала Сашу током, когда он ковырялся в ее внутренностях, выискивая что бы еще отвинтить Но Саша был парень упорный и целеустремленный. Окончательно доконал ЭВМ «Василь Фомич». Он больше всех ее ненавидел и, проходя мимо, не раз говорил, «У меня мозгов, может, и не так много, как в этой хреновине, однако предполагаю, что скоро ей Ханна». И когда нам спустили очередной план по сдаче металлолома, которого у нас сроду не водилось, василь Фомич выискал какую-то статью, чтобы списать ЭВМ с баланса. Потом позвали слесарей с автогеном, разделали ее на куски и без всякой мороки выполнили план по металлолому, да еще и премию за это получили по 32 копейки на нос. Пока я жив, гордо сказал Василий Фомич, обойдемся без ЭВМ.